Событие двадцать восьмое. А что, сегодня опять картошка в мундире? Чем недовольный рядовой? Так сегодня же праздник. Повар? Будет сделано, товарищ командир. В честь праздника картошка будет в парадном мундире. Пока Брехт вставал и отдыхивался, Харунджи решил собрать кое-какие трофеи. Трупы японцев были разбросаны по лесу на приличном расстоянии друг от друга, и потому это действо заняло минут десять. Вернулся Светлов к уже оклемавшемуся окончательно Ивану Яковлевичу с полными руками. Прицепил к ремню под сумок из светло-коричневой кожи с патронами от Арисаки, сунул в карман гимнастерки пачку документов и показал Брехту две медали. «Смотри, Иван, с офицера снял. Знаешь, что за цацки?» Протянул Брехту одну из медалей. Лента была из муарового шелка. Зеленая с белыми краями, с добавлением голубой полосы по центру. На аверсе самой медали изображены два скрещенных флага Японии – армейский и морской. Над ними цветок хризантемы под ними еще какой-то цветок. Иван Яковлевич перевернул. На реверсе, обрамленный ветвями пальмы и лавра, японский щит с надписью и иероглифами. И что тут написано? Военная кампания, 37-38 годов, Мэйди. Такая древняя? «Тяжело с вами. Нужно будет заняться с тобой, Иван Яковлевич, основательно японским и Японией. У них там свой календарь. Сложный. Сейчас не до этого. 37-38 годов Мэйдзи — это 1904-1905 годов». «Сколько же он воюет? Всю жизнь?» «Так и есть. Вторая медаль за победу в Первой мировой войне. Они тогда за нас воевали. Тоже на стороне Антанты были». Вторая медаль была на другой ленточке. Она была темно-синего цвета с белой полоской в центре. Аверс был тот же самый. Может быть, чуть более выпуклый. Скрещенные флаги и цветы. А вот на реверсе иероглифы были другие. Было 10 иероглифов. Светлов прочитал. За военную кампанию третьих девятых годов эпохи Тайсё. То есть, если на грегрианский календарь перевести... До 1914-1920-х годов. Вообще, Брехт фалеристикой не увлекался. Вот нумизматикой это да, а медали и ордена на грязных ленточках не прельщали. Но тут задумался. Впереди столько войн, почему бы не начать собирать трофейные медали и ордена? Зачем снял? Закинул удочку. Тебе показать, с кем воюем. Серьезные люди. 30 лет непрерывных почти боев. Научиться должны. Подаришь? Забирай. Не жалко. А что, собираешь? Усмехнулся. Сто раз у Брехта дома был и ни одной медальки не видел. А вот решил начать. Хорошее дело. Нужно посмотреть у тех, что на сопках положили. Там было несколько офицеров. А я вот себе чего урвал. Светлов показал саблю японского офицера. Сабля? «Санта Иван-сабля. Это самурайский меч. Катана. Смотри, какая вся обшарпанная и затертая. Древняя. Древние мечи у них страшно дорогие. По весу легко золотом отсыпят». Брехт взвесил в руке. Килограмма три. Три кило золота. Немало. «Катана»? Как переводится? На самом деле «катана» — это исковерканное японское слово «куньоми». Переводится как «сабля». «Ясно. Сабля, или, точнее, на шашку больше похоже по кривизне. Панты одни. Что у нас дальше по плану было? Или вернемся? Трофейную команду прихватим?» «Нет. Пошли в лагерь наведаемся. Что у тебя с патронами?» «К автомату только два рожка осталось. Шестьдесят штук. В кольте пять патронов и две обоймы по семь штук запасные. Но мы же их гранатами будем закидывать.» Их тридцать штук. Полный подсумок. «Давай-ка я еще одну винтовку прихвачу. Лишней не будет». Светлов отстегнул с ремня убитого японца еще один подсумок с патронами, передал его Брехту и, повесив на плечо вторую винтовку, зашагал на юг, не оборачиваясь. Шли молча. Каждый о своем думал. Да и слушать надо. «Могут же японцы еще одну группу отправить». Передвигаясь за широкой спиной бывшего Харунжева, Брехт ничего, кроме своих шагов и сопровождающего их противного стрёкота сорок, не слышал. Лагеря они не увидели, а унюхали. Несло жареным мясом. Ветерок слабый был как раз с юго востока и вот навеяло. Аж слюнки потекли. Так беляши пахнут, которые Катя Куй готовит по выходным. Как-то они по-другому называются. Блюдо не корейское, а уйгурское. Китайцы научили в Маньчжурии. Точно. хашан называются. Вспомнил. Дед, который бывший их комиссар, угощаясь, закатывал глаза и качал головой, но когда Куй его спрашивала, вкусно ли, отвечал всегда одинаково. Лучшие беляши — это котлеты. Там и снаружи мясо, и внутри мясо. да Задумался и впечатлился в спину Светлова. Тихо. Дальше пошли, пригибаясь. Запах становился сильнее, гады. Еще не схватили, а уже пытают. Домики вынырнули неожиданно. «Ух ты, прогресс!» — удивился Иван Яковлевич. Домики были щитовые. Три уже собраны, а один только начали монтировать. И было видно, что его из щитов деревянных собирают. Сейчас никто не работал. В лагере почти не было народа. Кухня, точно такой же домик, была чуть в стороне, а два домика стояли прямо на опушке, и только на пороге одного сидел пожилой японец в офицерских брюках с помочами. Или подтяжками. Но босиком и играл со щенком. Белая рубаха заправлена в брюки. Гимнастерка лежала рядом на крыльце. Твою ж налево. Прямо на видном месте контрпагон с большой серебристой звездой и двумя широкими красными просветами. Ну, знаки различия армии вероятного противника Брехт знал, в отличие от языка. Это был целый майор. «Живым надо взять», — шепнул он изучающему диспозицию диверсанту. «Естественно. Давай кухоньку посмотрим. Такое ощущение, что тут кроме майора и повара нет никого. Всех положили». Только он это сказал, как из домика вышла девица. «Ну вот привыкли гады с комфортом воевать». Девушка что-то прочирикала. «Китаянка», — сообщил Светлов. «Пошли на повара взглянем».